глава 13. «Нам сюда!» — сказал неожиданно Кейерен и быстро сошел с тропы, внимательно глядя под ноги. Небо окончательно стемнело. Серебряный край облака, закрывающий почти всю луну, мерцал в небе, но почти не освещал массивные тени толстых стволов, потому Кейерен как никогда осторожно пробрался вглубь леса, то и дело оборачиваясь и предупреждая Герримонда о выступающих корнях, камнях и небольших ямках в траве. «Не оступись!» Просил он так, словно речь шла не о лесной дороге, а о чем-то большем. А потом даже руку ему подавал, когда надо было перешагнуть через ствол упавшего дерева. «Мы почти пришли», — говорил он так, словно кто-то возмущался и примирительно при этом улыбался. «Редеморы лучше всего растут на скрытых от глаз полянах, под лучами полной или растущей луны», — рассказывал он. «На убывающие они внутри». Поэтому цветок надо сорвать сейчас и отправить его в прошлое, благопослание у меня есть. — Аркару совсем нельзя помочь, — спросил Герримонт, послушно следуя за аграфом, окончательно покорившись его воле, как потоку мудрой теплой реки. — Королю Аркару? — переспросил Кайрен, потом вздохнул. — Можно, но не нужно. Но он вдруг остановился на самом краю поляны и внимательно посмотрел на Герримонта. — Я мог не проводить с тобой эти три дня. Вместо этого я мог бы переписать свою жизнь, я мог бы даже спасти свой Грааль, но в этом не было бы смысла, потому что мы все равно сорвались бы в небытие еще и с этим миром, так и с твоим братом. Ты можешь его спасти, но если ты займешься этим, то мир спасти уже не успеешь. — А его душа? — спросил Герримонт. — Оставь это Эмиру, — предложил Кейрен и снова улыбнулся, оборачиваясь и глядя уже на поляну, что медленно освещалась серебряными лучами луны похожий на тонкую яркую полоску, изогнутую дугой. Этой маленькой полосы хватало, чтобы на поляне стало светлее, и в широких листьях стали появляться ростки. Они тянулись наверх, разворачивались, выныривая из-под листа, застывали стрелой в виде бутона, глядя ввысь, а потом раскрывались маленькими белоснежными цветами семью острыми лепестками, что мерцали светом в темноте. Вот это нам и нужно! Сказал кейрен подошел к ближайшему цветку и, осмотрев его, велел. «Рви вот этот!» Герримонт не стал спорить. Коснувшись стебля, он взглянул на Кейерена, как бы уточняя, можно ли рвать здесь. Тот кивнул. Тогда только Герримонт сорвал цветок. Обрывок стебля тут же свернулся и спрятался под широким листом, словно обиделся на человека. «Ничего страшного. Завтра там появится новый цветок», — сказал на это Кейерен и неожиданно дернул Герримонта за волосы вырывая несколько волосков и встряхивая их, превращая в тонкую зеленую ленту. Герримонт возмущенно зашипел, но ничего не сказал, наблюдая, как этой самой лентой Кейрен перевязывает сорванный цветок, и тот от чего-то становится совсем невесомым, настолько легким, что возникла голубая бабочка, легко его поймала, удержала каким-то немыслимым образом и полетела вверх, исчезая в облаках. «Теперь он получит его в срок», — сообщает Кейрен и посмотрел на Герримонта. Прости, если сделал больно, но только так оно бы и сработало. Он просто смотрел Герримонду в глаза, а у того в голове внезапно появлялись новые знания. О лунных цветах и редеморах, о том, как чужая боль может отвлечь от своей и помочь увидеть свет, о том, как много света в темных аграафах и как важно сейчас показать это миру Он смотрел в глаза Кейрену и понимал, что узнавал даже о том, что испытал Эмир, ощутив прикосновение тьмы. Это было как ожог, и в то же время разбивало, заставляя все внутри трескаться. А еще он понимал, что ни один и мир испытывал это. Кто-то еще, покрытый трещинами, обиженный до глубины своей души, тоже чувствовал это. Но кто это был, Кейрен не позволил понять, внезапно шагнув в сторону. «Смотри!» — воскликнул он, указывая на лес в обратную сторону, словно кто-то мог идти по их следу, но, обернувшись, Герримонт увидел день. На поляне все еще была ночь а в лесу рядом с ним, между деревьев, блуждало солнце. «К нам идет важный гость, не такой важный, как шаман эльфов, но тоже гордый», — сказал Керин. «Как там твой цветок?» Герримонт нахмурился и осторожно достал красный бутон. Тот неожиданно показался ему совсем старым. Он выглядел так, словно не пролежал под его одеждой пару часов, а сотни лет провел где-то под землей, в сухом и жарком месте. Он засох, затвердел, стал почти черным, но почему-то вырос, став больше прежнего. «Хорошо», — сказал Керин. «Давай сюда. Бабаяна передаст его твоей ювей». Не дожидаясь, пока Герримонт начнет реагировать и действовать, стремительный и неугомонный керен вырвал у него цветок и шагнул чуть вперед. В этот самый миг на свету в дневном лесу появилось существо. Маленькое, зеленое, остроухое и остроносое, одетое в разноцветное пончо с бахромой сушеных трав. Оно было босым, и только из-под бахромы виднелись коротенькие темные штанишки. Волосы у существа были черные и длинные, а глаза любопытные. А главное, они видели все, ловили взгляд Герримонда и замирали. — На меня лучше смотря то еще отравишься, — сказал Кэрин, смеясь. Существо вздрогнуло, но правда посмотрело на него. — Вы — человека. Человека, который не обидит Нук-Нука? — спросило оно. — Не обидит. «Мы здесь, чтобы встретить тебя, провидица Бабаяна», — сказал Кейрен и уселся в траву, приманивая женщину Нук-Нука к себе. «А чего вы хотите от Нук-Нука?» — спросила она, осторожно подбираясь к границе между мирами. «Чтобы ты пришла и взяла это, а потом отдала женщине по имени Ювей, которую встретишь после», — сказал Кейрен, показывая ей цветок, что забрал у Герриманда. «А почему Нук-Нук должен это делать? Что за это будет нук -нуку? спрашивала в ответ женщина, топчаясь на границе. «Истина? Ты ведь любишь истину. Просто шагнув ко мне, ты узнаешь так много, что, возможно, даже не поверишь», — говорил Кейрен. «И почему Нук-Нук должен верить?» «Потому что сделать шаг можно, не принимая у меня цветок», — отвечал Кейрен и улыбался ловким движением, отбрасывая назад свои волосы. «Иди ко мне», — говорил он Бабаяни, почти искушая ее своим шепотом. Она оглядывалась, всматривалась, делала шаг, и от одного этого движения менялась. Ее глаза округлялись, ее волосы белели, ее крохотные пальцы сжимались в кулаки, но она не мчалась назад, а вопросительно и взволнованно смотрела на Кейрена. «Не проси меня ни о чем», — говорил тот в ответ, протягивая ей цветок. «Я сделаю, что смогу, а ты помоги мне, чем сможешь, и тогда, быть может, наше знание останется лишь миражом». Она не ответила, но цветок приняла. В этот самый миг солнечный луч настиг ее со спины, осветил ее всю и растаял, уничтожая день в ночном лесу и следы бабаяны, что явно была все это время здесь, но не сейчас, как сказал с самого начала Кейрен. «Я устал», — внезапно заявил он, и по его тону было ясно, что это не очередная шутка. Потому Герримонт подошел к нему, сел рядом и взмахом руки развел костер наблюдая, как на бледном лице Кейрена снова появляется улыбка. «Спасибо», — шептал Кейрен, и обещал, что скоро они продолжат путь, потому что опаздывать никак нельзя, и неважно, сколько сил на это придется потратить. «Я ведь все равно уже мертв», — думал Кейрен, но не говорил этого вслух. Ему хотелось, чтобы жив остался мир, а что будет с ним, давно уже неважно.